Учимся отдыхать. Каждой женщине во время менструации хочется тишины. Каждая частичка нашего тела и души требует отдыха, однако наша культура заставляет нас идти вперед. Диана Лэм, специалист в области менструальных циклов. Учимся отдыхать. Согласитесь, звучит довольно странно. Отдых должен быть инстинктивным действием, которое мы предпринимаем, когда наше тело или разум устают. Это способ восстановиться и освежиться. Это то, что делают все живые существа. Но в нашем сумасшедшем, быстро меняющемся, ориентированном на достижения современном мире, отдых подобен акту революции. Не обязательно находиться в периоде менструации, чтобы уделять особое внимание отдыху. Но во время менструации это становится необходимостью. Джейн Беннет и Александра Поуп в своей книге запил pill sure I for you» называют менструацию медитативным периодом, настаивая на том, что это наша личная суббота. Сегодня суббота не является полноценным днём отдыха, как это было у наших предков. У нас нет возможности отдохнуть от внешнего мира в период лунного времени. Зачастую, когда мы делаем передышку, у нас возникает чувство вины, подогреваемое язвительными замечаниями со стороны. В этом случае мы начинаем чувствовать себя ленивыми, будто нам нужно что-то сделать, но вместо этого мы впустую тратим время, виноватыми, уставшими. На своем опыте я поняла, насколько важно создать пространство для отдыха и уединения в лунное время. Если я буду продолжать вести себя так, будто со мной ничего не происходит, я быстро вымотаюсь как физически, так и морально. Проведя на ногах большую часть дня или выполняя упражнения в первые два дня цикла, я чувствую, как у меня возникают спазмы, а выделения становятся более обильными. Если же я буду чтить свое лунное время, эти симптомы проявятся в наиболее легкой форме. В лунное время вы чувствуете себя уставшими и медлительными. Тело нуждается в отдыхе, а разум в покое. Это время для составления планов, зарождения новых идей, видений и реализаций. Если вы позаботитесь о создании места для уединения, это позволит вам соблюсти естественный энергетический цикл своего тела. Создайте время и пространство для уединения, ухода за собой, творческого выражения, обдумывания. Позвольте себе посидеть спокойно хотя бы пять минут. Лягте спать на полчаса раньше обычного. Сделайте записи в дневнике. Выберите что-то одно, и уже завтра или в следующем месяце вы сможете уделить себе больше времени. Продолжайте до тех пор, пока умение находить время для отдыха не станет для вас чем-то абсолютно естественным. В следующей главе я расскажу о том, как создать пространство для отдыха и уединения вместе с другими женщинами. Но прежде всего нам необходимо укоренить эту практику в нас самих. Научитесь сохранять пространство для себя. В оставшейся части этой главы вы узнаете, как создать личное убежище, персональный лунный домик или красный шатер. Уединение. Зачастую, когда мы думаем об уединении, на ум приходит красивая хижина среди холмов, молчаливый религиозный орден или дорогой спасалон. Научиться уходить в себя — это жизненно важный навык, которым мы просто обязаны овладеть. Важной частью уединения является создание пространства, где вас никто не потревожит. Многие женщины называют это «уходом в свою пещеру». Создать убежище можно не только на физическом уровне, но и на энергетическом. Мы должны уметь выбирать правильное время суток и место, куда мы сможем закрыть дверь. Лично я пользуюсь спальней. Вы также можете договориться с партнером, чтобы он пошел с друзьями в бар или в кино, таким образом предоставив вам для уединения основную жилую зону. Какое бы пространство вы не использовали, убедитесь в том, что оно безопасно. Вас никто не должен беспокоить, предъявлять к вам какие-либо требования или выносить суждения. Делайте то, что можете, с тем, что у вас есть, там, где вы находитесь. Закройте дверь, задерните шторы, выключите телефон и пообещайте себе не подходить к двери, если в нее кто-то постучит. Сделайте свое пространство похожим на матку, таким же замкнутым и безопасным. Уберите вещи, которые вас отвлекают, или просто прикройте их чем-нибудь. Приглушите свет, чтобы он был мягким, как в любом священном месте, например, в церкви или родильном зале. Это может быть небольшой светильник или свечи. Снижение уровня освещенности напрямую воздействует на функцию мозга и уровень гормонов. Так вы сможете перейти в более расслабленное, умиротворенное и интуитивное состояние ума. Возможно, вам захочется зажечь благовоние или воспользоваться эфирными маслами. Сделайте себе массаж рук и ног душистым кремом. Ароматерапия поможет вам создать священное пространство. Ваша установка может быть простой или наоборот сложной. Все зависит от того, что пожелает ваше сердце. Пусть она не отнимает слишком много времени от основной цели – отдыха. Возьмите теплую грелку, сделайте компресс с касторовым маслом или просто завернитесь в уютное одеяло. Заранее приготовьте большой стакан воды или травяного чая. Держите его в руках и делайте медленные осознанные глотки. Это поможет вам вернуться в свое тело и восполнить жидкость, которую вы теряете во время менструации. Включите успокаивающую музыку или звуки природы. Вы также можете насладиться тишиной или пением птиц. Дышите как можно более сознательно, чтобы сосредоточиться. Пусть ваше дыхание переместится в нижнюю часть живота. Устройтесь поудобнее в своем теле и почувствуйте, как замедляется водоворот событий. Постарайтесь привести внутреннее и внешнее «я» в состояние гармонии. Оставайтесь в своем месте уединения столько, сколько посчитаете нужным для того, чтобы все урегулировать. Если хотите, можете заняться медитацией. Этот процесс является мощным инструментом возвращения вашей собственной энергии и силы. Научиться этому особенно важно матерям, сиделкам или занятым женщинам, чтобы сознательно создавать собственное физическое пространство, которого у них практически не бывает. Уделяя время себе, вы демонстрируете окружающим желание устанавливать необходимые вам границы во время лунного времени. Создание своего пространства – это сознательный способ показать, что вам нужно побыть наедине с собой, что это священное и заслуживает уважения. Если же вы захотите наполнить свое пространство чем-то более значительным, у меня есть для вас целый список способов, как это сделать. но не стоит пытаться воплотить в реальность все, что я вам предлагаю. Творчество. Согласно многим эзотерическим и мистическим традициям, энергетическое и физическое пространство матки — это центр творчества, как сексуального и репродуктивного, так и художественного. Матку часто отождествляются святым Граалем. Это волшебная, животворящая чаша омоложения и знаний, Также матка часто ассоциируется с ведьминым котлом. Я верю в то, что творчество — это способ подключения к энергиям моего более глубокого «я», которое скрывается под бурными гормональными сдвигами и суетой повседневной жизни. Любая практика для меня является творческой. Все они воссоединяют нас с нашей энергией и позволяют выражать ее самыми здоровыми способами. И для этого вовсе не обязательно быть настоящим художником. Если вы можете создавать знаки, звуки, слова или даже просто двигаться, значит вы способны проявить себя творчески. Крайне важно научиться творить в прямом осознании своего внутреннего пространства. Создавая что-либо в разные моменты своего цикла, вы лучше осознаете постоянно меняющиеся энергии каждой фазы. Любая творческая деятельность, которая не требует глубокой концентрации или планирования, а скорее представляет собой исследование цвета, материалов и настроения, это то, что нужно в лунное время. Лично мне нравится создавать медитативные узоры. Ведение дневника. Попробуйте записывать все свои проявления. Не планируйте, не рационализируйте и не старайтесь быть умнее всех. Делайте короткие записи. Если хотите, можете использовать стихотворную форму. Я, например, часто обнаруживаю, что голос, который появляется в период моего лунного времени, поэтический, а не рациональный. Он обращается ко мне, и я записываю его богатые образы. Лунные письма. В течение года я обменивалась лунными письмами со своей подругой. Во время месячных мы писали друг другу рукописные письма. которых делились с нами, видениями на предстоящий месяц, размышлениями, цитатами из книг, стихами. Это был наш путь к воссоединению с собственными циклами, к обмену мудростью и проницательностью. Мы вместе научились уделять себе время, будучи матерями маленьких детей. Это сделало нашу дружбу еще крепче, когда мы обе изо всех сил пытались найти время, пространство и силы даже для разговора по телефону. Дневник сновидений Период лунного времени зачастую преподносит нам мощные архетипические сновидения, которые могут оставаться с нами в течение всего следующего дня. Дневник сновидений поможет черпать эту мудрость, находить сообщения и интерпретировать символы ваших снов. Научитесь уважать свои сны, и вы научитесь уважать свою потребность во сне, а не воспринимать это как проявление лени или пустую трату времени. Забота о себе Величайшим проявлением заботы о себе являются отнюдь недорогостоящие поблажки. Это в первую очередь полноценный отдых и хорошее питание. Делайте все необходимое для того, чтобы поддерживать свое здоровье и благополучие, будь то прием лекарств, прогулки или встречи с друзьями. Лунное время отлично подходит для дополнительных практик по уходу за собой. Займитесь йогой, сделайте массаж рук, ног и лица, увлажните кожу, питайте и заботьтесь о своем физическом теле. Медитации, молитвы. Медитация не обязательно должна быть формальной практикой. Замедляя течение своих мыслей, наблюдая за пламенем свечи или струящимся дымом благовоний, глядя на луну, Слушая свист ветра или биение собственного сердца, вы оказываетесь в более восприимчивом и медитативном состоянии. Медитация относится к слушанию божественного, тогда как молитва является активным разговором с ним. Божественным может быть Бог или Богиня, Вселенная или ваше Высшее Я. Многие женщины обнаруживают, что в лунное время на первый план выходит именно духовность. Интуитивные практики. Задействуйте свою повышенную интуицию с помощью любой интуитивной практики. Это могут быть карты, руны, гадания. Выполняя их, вы обнаружите, как становитесь более восприимчивыми. Чтение. Это самое подходящее время для того, чтобы погрузиться в книгу, которая будет питать вашу душу. Это может быть что-то духовное или значимое для вас, как для женщины. В менструальную фазу мы особенно чувствительны, поэтому стоит держаться подальше от ужасов и триллеров, которые могут эмоционально перегрузить. Что бы вы ни делали, воспользуйтесь возможностью наполнить себя любовью, вдохновением, нежностью и красотой. Йога лунного времени. Сара Робинсон, автор книг «Йога фоу Вичс», «Вин Мэджик» и «Китчен Вич». Во время менструации повышается уровень энергии, ее течение меняется, поэтому именно в этот период крайне важно прислушиваться к своему телу. Многие женщины жаждут покоя и тишины. Инь-йога — это медленный женский стиль йоги, который поможет вам сделать это время особенным и священным. Вы сможете проявить к данному периоду и к самим себе любовь и уважение, освобождая место для магии и исцеления. Инь-йога – это практика, при помощи которой можно успокоить боль в теле во время менструации, а также сосредоточиться, ощутить комфорт и заземление. Используйте ее перед сном или просто для того, чтобы провести спокойный вечер. Заботливая йога. Проявляя заботу о себе, старайтесь создавать пространство и соединяться со своим телом, исходя из места любви. Не доводите себя до болезненных ощущений и не вынуждайте тело принимать какую-либо позу. Это основное правило для любого, кто приходит в йогу. Не имеет значения, насколько далеко вы продвинулись в этой практике. Просто будьте здесь и сейчас. Осознавайте происходящее и слушайте. Это гораздо ценнее, чем быть гибким. Если во время менструации вы чувствуете боли или спазмы, Возьмите с собой комфортную одежду и дополнительные вещи для тепла. При гипермобильности ваши суставы могут иметь очень большой диапазон движений. На это влияет множество факторов. К тому же гипермобильность может усиливаться во время беременности, после родового периода, а также в переменструальную и менструальную фазы цикла. Если ваша гипермобильность вызвана синдромом Эллирса-Данлоса, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем практиковать йогу. Если вы сомневаетесь, начните с коротких упражнений продолжительностью в одну или две минуты. Инь-йога в лунное время. Эти упражнения можно проделывать, не вставая с постели. Вы также можете расположиться на красивом теплом ковре или на зеленой траве под лучами солнца. Никакого специального оборудования здесь не требуется. Но несколько подушек для поддержки и одеяло для тепла сделают эту практику более уютной. Постарайтесь находиться в каждой позе по 2 минуты. Установите таймер на телефоне или подключите свою интуицию. Сидячая поза. Сядьте на пол, на подушке или валик со скрещенными ногами. Представьте, как вы медленно вытягиваетесь по позвоночнику и поднимаетесь вверх, а в это время из вашей макушки исходит поток сияния. Положите руки на колени. Успокойтесь и позвольте осознанию наполнить тело и дыхание. Почувствуйте, что вы находитесь вдали от шума и суеты дня. Сгибание вперед. Сидя, вытяните ноги и, удерживая позвоночник, согнитесь вперед, делая упор на бедра. Пусть голова повиснет, подобно солнцу, которое приближается к горизонту. Счастливый ребенок. Лежа на спине, подтяните колени к себе, а затем раздвиньте их к подмышкам, открывая бедра. Направьте подошвы ног к небу, придерживая внешние края стоп. Если эта поза покажется вам слишком трудной, вы можете выполнить половинчатую позу «Счастливый ребенок», держась за колени и подтягивая их к подмышкам. Если вам будет сложно широко расставить колени, можете их просто сжать. Поворот лёжа. Лёжа на спине, согните колени и поставьте подошвы ног на пол. Широко раскиньте руки или разместите их на животе. Колени должны опускаться вправо, а голова и взгляд могут быть направлены влево. Вы можете совершать плавные вращения по спирали головой или одними глазами. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь. Чтобы смягчить позу, положите подушку под колени или зажмите ее между ними. Повторите то же самое с другой стороны. Лежащая бабочка. Соедините подошвы ног, колени разведите в стороны, как крылья бабочки. Вы можете создать себе опору, например, под коленями. С каждым выдохом освобождайтесь от напряжения или стеснения, беспокойства или страха. В завершении примите позу полного расслабления шавасана. Йога нидра. Йога нидра или ягический сон нидра на санскрите означает сон. это еще одна техника медитации. Благодаря этой практике вы сможете перенестись в пространство между сном и медитацией, которая идеально подходит для лунного времени. Энергичная йога подходит далеко не всем. Я люблю йогу нидру именно за ее доступность. Все, что от вас требуется- лечь на пол и следовать голосу, который вас направляет. Скорее всего, вы не запомните все, что будет говорить инструктор. Наиболее важным эффектом этой практики является погружение в сон. Ваше подсознание вместо вас будет усваивать практику, зато тело получит необходимый отдых. Йога-нидра — это управляемая практика, поэтому в процессе ее выполнения вам будет легче сосредоточиться на себе, поскольку ваш ум в это время будет блуждать. Это способствует глубокому расслаблению. Иногда достаточно практиковать только этапы релаксации и дыхания, чтобы успокоить нервную систему. Таким образом, вы снизите уровень стресса, а ваше здоровье улучшится. Эта практика способна вселить в вас глубокое чувство покоя и расслабления. Перед вами откроется пространство для изучения собственных потребностей, а также возможность поработать над снятием напряжения. Йога-нидра может выполнять функции духовной практики. Находясь в расслабленном и спокойном состоянии, вы совершаете путешествие к своему разуму, где обнаружите озарение и вдохновение. Схема занятий йогой-нидрой может варьироваться, однако основа включает в себя период расслабления тела и управляемой медитации, в ходе которой ваш ум погрузится в сознательный отдых. Во время сеанса йоги-нидры, направленного на снижение раздражения в период менструации, качестве точки энергии лучше всего использовать сакральную чакру. Она должна стать вашим ориентиром и точкой фокусировки. На санскрите сакральная чакра называется Свадхистана, что буквально обозначает дом себя. Слово сакральный одновременно относится и к крестцу, области поясницы, и к чему-то священному. Сакральное пространство также может быть источником нашего потока, как физического во время менструации, так и творческого. Сакральная йога-нидра для лунного времени. Вы можете выполнять эту практику в любом удобном для вас месте, взяв с собой все, что вам необходимо. Положите руки на нижнюю часть живота, обитель сакральной чакры. Обратите внимание на ритм своего дыхания, на то, как оно приподнимает грудь и наполняет живот. Понаблюдайте за тем, как живот и грудь опускаются при каждом выдохе. Побудьте наедине со своим дыханием, направляя вдыхаемый воздух в нижнюю часть живота. Вверх, вниз. Вдох, выдох. Дышите медленно и легко, представляя, что с каждым выдохом вы опускаете часть тела на землю, избавляясь при этом от напряжения и стеснения. Начните с пальцев ног. отпустив их и расслабив. Затем расслабьте сами ноги, бедра, живот, сердце и грудь. Расположите руки на животе. Двигайтесь вверх по шее к макушке. Из этого спокойного места представьте оранжевый свет, исходящий из вашей сакральной чакры. Этот великолепный золотисто-оранжевый свет похож на закат, сверкающий янтарные драгоценности, Яркие оранжевые цветы в вечернем свете, залитые солнцем цитрусовые, насыщенный темный сверкающий мед. Теперь, когда вы дышите и сосредоточены на этом внутреннем свете, он растет и с каждым вдохом сияет все ярче, распространяясь через ваше тело. Пусть это струящееся тепло успокоит боль в конечностях и снимет напряжение. Когда вы почувствуете, что готовы, начните потягиваться. Затем осторожно сядьте. Уделите минуту тому, чтобы просто присутствовать в этом мире, который вы взращивали или лелеяли в своей сегодняшней практике. Только после этого вы можете открыть глаза. Водные ритуалы. Говорят, что соленая вода — это универсальная панацея. Сюда можно отнести и слезы, и купание в океане, и прогулку по пляжу, и даже полоскание горла соленой водой. Вода с присущей ей текучестью, постоянными изменениями, иногда спокойная и задумчивая, иногда бурная и опасная, по праву может считаться женским элементом. Если вы чувствуете себя неспокойно, вода станет для вас самым верным уравновешивающим компонентом, который поможет вернуться к себе. Подобно Луне, которая сильнее всего влияет на наши потоки, вода оказывает влияние на приливы и на растения. мы можем использовать воду в терапевтических целях путем восприятия ее через органы чувств, прогуливаясь по пляжу или у реки, сидя у водопада или другого водоема, погружаясь в воду, купаясь, принимая душ или совершая священное омовение, усваивая ее, употребляя в составе чая, супа, замороженного сока или просто в чистом виде, в виде пара, через ингаляции, в сауне или в процессе созерцания. Чайная церемония. Ежедневная рутина приводит к тому, что мы все чаще чувствуем себя уставшими и измотанными. В лунное время эти ощущения могут чувствоваться острее. Одни люди пьют чай для того, чтобы освежиться, а для других это отличный способ пережить день. Сочетание кофеина, жидкости и свободного времени по-настоящему оживляет. Моя мать очень любит чай, в отличие от меня. К чаепитию я пришла довольно поздно и до сих пор не могу в полной мере насладиться традиционной чашкой чая с молоком и сахаром. На протяжении некоторого времени мне довелось жить в Японии. Там я осознала церемониальные аспекты чаепития. Традиции умудренных опытом женщин помогли мне выяснить причины, по которым этому напитку все-таки стоит уделить время. Если вы работаете в постоянном напряжении или в условиях многозадачности, то чайная церемония может стать для вас основным целительным способом зарядиться не только умственно, но и физически. Как это делается? Уделите этому 10-15 минут своего времени. Чайную церемонию можно проводить вместе с другими людьми, но в этом случае у вас наверняка возникнет соблазн поболтать, и тогда успокаивающая энергия рассеется. Лечебный и успокоительный эффект будет усилен, если во время чайной церемонии вы сможете подвергнуться воздействию природных стихий. Если погода позволяет, проведите ее на улице. Возможно, в вашем офисе есть яркая солнечная комната или хотя бы комнатные растения. Вы можете устроиться там и впитывать энергию Земли. Если день выдался ненастным, как сегодня, когда я пишу эти строки, сядьте у открытого огня и впитайте его энергию. Выключите телефон и сделайте все возможное, чтобы вас никто не мог побеспокоить. Начните представлять, что вы рисуете вокруг себя успокаивающий пузырь. Делайте это сразу после того, как откроете кран, чтобы наполнить чайник, или войдете в кафе. Ничто не проникнет в этот пузырь и не заставит вас беспокоиться. Пока чайник закипает, постарайтесь успокоиться. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких и осознанных вдохов. Выбирайте чашку и чай по интуиции, исходя из того, что вам нужно прямо сейчас. Это может быть красивая чашка, которая поднимет вам настроение, или глиняная кружка ручной работы, которая покажется вам прочной и уютной. Какой чай вам нужен именно сейчас? Слушай главу «Травы», где представлен выбор питательных чаев. Залейте водой травы или чайный пакетик. Пока ваш чай настаивается, наблюдайте за тем, как пар медленно поднимается вверх. Пусть ваши мысли легко, свободно и беспрепятственно взлетят вместе с этим паром. Дышите осознанно и глубоко. Позвольте телу как следует расслабиться. Убедитесь в том, что напряжение снято с каждой части тела, от пальцев ног до головы. Когда чай будет готов, возьмите чашку в руки и почувствуйте ее тепло. Глубоко вдохните аромат чая. Затем осознанно сделайте первый глоток. Насладитесь вкусом и ощутите аромат, тепло и влагу, пока они проникают в ваше тело и наполняют его. Пусть с каждым глотком уходит усталость, а на ее место приходит чувство спокойной энергии. Перед окончанием церемонии потратьте несколько минут на то, чтобы вспомнить, за что вы испытываете чувство благодарности. Я всегда заканчиваю благодарностью за воду, из которой был приготовлен мой чай, за травы, растущие на земле, за целебные знания людей об этих травах, а также за время, в течение которого я могла воссоединиться с собой. Постепенно верните осознанность, спокойное мышление и расслабленное тело в обстановку текущего дня. Священное омовение В различных культурах мира священное омовение всегда считалось средством ритуального очищения. Свечи, ароматные эфирные масла или пена, расслабляющая музыка и большое пушистое полотенце превращают обычную гигиеническую процедуру в ритуал, подобный тому, который совершала Клеопатра. Я обратила свое внимание на этот ритуал благодаря книге «Ишель Мистерис». «Seven teachings from the Maya, Sacred Feminine», издательство «Шона Хоум», в которой собраны учения священной женственности племен майя. «Я не люблю принимать ванну в лунное время. Мне больше нравится мыться в душе. Но по окончании менструации я все же совершаю священное омовение. Это еще одна форма медитации и водной терапии, которую я с нетерпением жду каждый месяц. Как это делается?» Выделите на эту процедуру 30 минут. Выключите телефон. Если у вас есть дети, убедитесь в том, что о них кто-то позаботится, чтобы вам не приходилось отвлекаться. Иногда мне удавалось совершать омовение в компании малышей. В этом случае я давала им какое-нибудь задание, например, наполнять чашки в раковине или складывать кубики на полу, чтобы они были у меня на виду. Обязательно закройте дверь, чтобы они не могли самостоятельно покинуть ванную комнату. Представьте, что вы рисуете вокруг себя успокаивающий пузырь. Начните делать это сразу после того, как откроете кран. Ничто не проникнет в это пространство и не побеспокоит вас. Пока течет вода, успокойте свой разум. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких и осознанных вдохов. Какими ароматами вы хотели бы наполнить свое пространство? Что вам больше нравится, пузыри или масла? Имейте в виду, что эти компоненты не сочетаются друг с другом. При желании вы можете разбросать по воде цветочные лепестки. Мускатный шалфей приносит ясность ума. Лаванда успокаивает. Роза снижает гнев. Герань успокаивает. Нероли расслабляет, помогает при депрессии. Мандарин-апельсин воодушевляет. Можжевельник – мочегонное средство от вздутия живота и отеков. Ромашка успокаивает. Добавьте в воду ложку английской соли для очищения и минерализации. Сделайте воду настолько горячей, насколько вам будет комфортно. Пусть это будет ванна, в которой вы сможете нежиться. Будьте благодарны за то, что у вас есть вода и тепло. Помните о других женщинах, которые не могут себе этого позволить, и посылайте им немного любви и благословений. Зажгите несколько свечей, приглушите или выключите свет. Выберите расслабляющую музыку. лекции вдохновляющего учителя или аудиозапись управляемой медитации. Вы также можете принимать ванну в полной тишине. Если вы живете в более прохладном климате, оставьте на обогревателе пушистое полотенце, банный халат, чистую одежду или пижаму. И обязательно возьмите с собой мягкие тапочки. Снимая одежду, представьте, что вы избавляетесь от дневного стресса. Посмотрите с любовью на свое тело. Погладьте его, проявляя к нему любовь и признательность. Осторожно погрузитесь в ванну. Лягте на спину, сделайте глубокий вдох животом, а потом выдохните, представляя, как проблемы покидают ваше тело. Закройте глаза и сделайте еще несколько глубоких вдохов. Почувствуйте себя в безопасности, в тепле любящей заботливой и водянистой утробы. Через некоторое время откройте глаза, чтобы они привыкли к тусклому свету. Прочувствуйте на себе аромат, тепло и влажность, которые окружают ваше тело и наполняют вас. Наблюдайте за паром, исходящим от воды. Пусть мысли легко и свободно испарятся вместе с ним. Дышите осознанно и глубоко, чтобы тело могло успокоиться и отдохнуть. Убедитесь в том, что каждая его часть, от пальцев ног до головы, расслаблена. Аккуратно и с любовью вымойтесь с головы до ног специальной мочалкой или губкой. Используйте мягкий гель для душа или скраб. Во время мытья выражайте благодарность каждой части своего тела. Сконцентрируйтесь на их уникальности и функциональности. Не торопитесь сразу выходить из ванны после того, как вы окончите священное омовение. Полежите в ней еще некоторое время, а затем высушите себя с любовью и вниманием. Увлажните или смажьте маслом кожу и расчешите волосы. Постепенно верните осознанность, спокойное мышление и расслабленное тело в обстановку текущего дня. Что скажете? Как вы уединяетесь в течение дня? Может быть это йога, тай-чи, медитация, дыхательная практика, прогулка, молитва, творчество, ведение дневника? Что вы делаете для того, чтобы упростить свою жизнь в лунное время? Какие действия дают вам ощущение комфорта и спокойствия?